Глава третья. «Просыпайся!» Кто-то больно ущипнул ее за руку. Рин вскочила и потянулась правой рукой к поясу с ножом, которого на месте не оказалось, а левой вслепую врезала кому-то в... «Да чтоб тебя!» — выкрикнул Чахан. Рин с трудом сфокусировала зрение на его лице. Чахан отпрянул и вытянул руки перед собой, показывая, что в них нет оружия, только влажная тряпка. Рин быстро ощупала шею и запястья. Она знала, что не связано, конечно же, знала, но все же не мешало убедиться. Чахан уныло потирал быстро наливающийся синяк на щеке. Рин не извинилась за то, что его ударило. Как и все остальные, он прекрасно понимал, что не стоит прикасаться к ней без спроса. И приближаться со спины не нужно. Рядом с ней нельзя делать резких движений или шуметь, если не хочешь окончить дни в виде обугленной туши на дне залива Аманот. «Сколько времени я была в отключке?» — выдавила она. Во рту был такой привкус, словно там кто-то сдох, язык пересох, будто Рин много часов лизала деревянную доску. «Пару дней», — ответил Чахан. «Тебе пора, наконец, выбраться из постели». «Дней?» — он пожал плечами. «Наверное, с дозой перебрали, по крайней мере, она тебя не убила». Рин потерла сухие глаза. В уголках налипла отвердевшая корочка. Рин взглянула на себя в зеркало. Зрачки не покраснели, хотя потребуется время, чтобы после опиатов они вернулись к прежнему виду. Но белки налились кровью, набухшие вены расползлись паутиной. Воспоминания медленно возвращались, борясь с туманом после Лауданума. Рин крепко зажмурилась, пытаясь отделить реальные события от снов. Внутри разлилось тошнотворное чувство, а мысли сформировались в вопрос. «Где Юниген?» «Ты наполовину его спалила, чуть не прикончила. Резкий тон Чахана не оставлял места для сочувствия. Мы не могли взять его с собой, так что Энки остался и подлечит его. И они... они не вернутся». Рин несколько раз моргнула, чтобы все вокруг стало не таким мутным. Голова поплыла, каждое движение мешало сосредоточиться. «Что? Почему?» «Потому что они покинули отряд Цики». Потребовалось несколько секунд, чтобы это переварить. Но... но они же не могут. В груди нарастала паника, густая и давящая. Энки был их единственным лекарем, а Юнигин — лучшим лазучиком. Без них цыки осталось всего шестеро. Невозможно убить императрицу в шестером. «Уж ты-то точно не можешь их винить», — сказал Чахан. «Но они принесли присягу». «Они присягали Тюру, присягали Алтану, но перед неумехой вроде тебя у них нет никаких обязательств». Чахан вздернул голову. «Видимо, можно и не говорить, что Дадзы вышла сухой из воды». «Я думала, ты на моей стороне», — бросила на него гневный взгляд Рин. «Я сказал, что помогу тебе убить суд Дадзы, но не говорил, что стану помогать, когда ты ставишь под угрозу жизнь всех, кто находится на борту этого корабля». «Но остальные...» — ее вдруг охватил страх. «Они же со мной, да? Они мне верны?» «Это не имеет отношения к верности», — ответил Чахан. «Они в ужасе. Из-за меня?» «Ты способна думать только о себе, правда?» — скривил губы Чахан. «Они боятся за себя. Шаман в империи и без того существо одинокое, тем более если не знает, когда потеряет рассудок». «Я знаю и понимаю». «Ничего ты не понимаешь. Они не боятся сойти с ума. Они прекрасно знают, чего ожидать, что скоро станут похожи на Хелена, пленники внутри собственного тела. И когда придет день, они хотят быть в окружении людей, способных положить этому конец. Вот почему они до сих пор здесь». «Цики сами отправляют на покой других цыки. когда когда-то объяснил ей Алтон. «Цики заботятся о своих». Это значит, что они друг друга защищают. А еще значит, что они защищают весь мир друг от друга. Цыки, как дети-акробаты, балансируют на плечах товарищей, полагаясь на то, что остальные не дадут им рухнуть в бездну. «Твой долг как командира — оберегать их», — сказал Чахан. «Они остались с тобой, потому что боятся и не знают, куда еще пойти. Но каждым своим дурацким решением и отсутствием самоконтроля Ты ставишь их под удар». Рин простонала, обхватив голову руками. Каждое слово ножом врезалось в барабанные перепонки. Она знала, что все испортила, но Чахану, похоже, нравилось бередить рану. «Просто оставь меня в покое». «Нет, вставай, и хватит вести себя как ребенок». «Чахан, прошу тебя». «Да ты просто развалена». «Я знаю». «Да ты это знаешь еще со спира, но лучше тебе не становится, только хуже. Ты пытаешься все исправить с помощью опиума, а он тебя разрушает». «Я знаю», — прошептала она. «Просто Феникс всегда со мной, он кричит в голове». «Так научись его контролировать». «Не выходит». «Почему же?» — Чахан с отвращением фыркнул. «Алтон как-то сумел». «Но я не Алтон». Рин не могла сдержать слезы. «Ты это хотел сказать! Я не такая сильная, как он, не такая умная, я не могу поступать, как он!» Чахан резко рассмеялся. «Но в этом у меня нет сомнений. Тогда возьми командование на себя. Ты и так ведешь себя как командир, так почему бы тебе не занять этот пост? Мне плевать». «Потому что тебя назвал командиром Алтон, и между нами я-то хоть понимаю, что следует чтить его волю». На это Рин было нечего ответить. Чахан наклонился ближе. «Это твоя проблема. Ты должна научиться себя контролировать, а затем и защищать остальных». «А если это невозможно?» спросила Рин. Светлые глаза Чахана, не моргая, смотрели на нее. «Честно, тогда тебе лучше покончить с собой». Рин понятия не имела, что на это ответить. «Если ты считаешь, что не справишься с Фениксом...» то лучше тебе умереть, продолжил Чахан, потому что он будет разъедать тебя, превратит своего проводника и сожжет все вокруг, не только мирных жителей, не только Юнигена, но все вокруг, все, что ты любишь и что тебе не безразлично. И однажды ты превратишь весь мир в пепел и пожалеешь о том, что не умерла. Когда Рин наконец-то достаточно пришла в себя и сумела проковылять вниз, не споткнувшись, она обнаружила остальных в кают компании. «Что это?» — Рамса выплюнул что-то на стол. «Птичье дерьмо?» «Ягоды Годжи», — ответил Бадзы. «Тебе не нравится каша с ягодами?» «Они заплесневели». «Да тут все заплесневело». «Я думал, мы раздобудем новые припасы», — заныл Рамса. «Но какие шиши?» — спросил Суни. «Мы же цики», — воскликнул Рамса. «Могли бы и украсть». «Ну, это совсем не...» — Бадзе осёкся, заметив в дверном проёме Рин. Рамса и Суни тоже посмотрели в её сторону и умолкли. Рин просто уставилась на них, не зная, что сказать. А она-то думала, что знает. Теперь ей хотелось расплакаться. «Ух ты! Свеженькая и бодрая!» — наконец произнёс Рамса и подвинул для неё стул. «Есть хочешь? Выглядишь кошмарно!» Рин глупо заморгала. «Я просто хотела сказать...» — хрипло прошептала она. «Не стоит», — бросил Бадзы. «Но я только...» «Не надо», — сказал Бадзы. «Я знаю, это тяжело, но ты справишься. Алтон же сумел». Суни молча кивнул в знак согласия. Рин все больше хотелось расплакаться. «Садись», — мягко произнес Рамса. «Поешь чего-нибудь?» Рин шагнула к буфету и неуклюже попыталась наполнить миску. Каша шлепнулась из черпака на пол. Рин двинулась к столу, но палуба ушла из-под ног. Тяжело дыша, Рин рухнула на стол. Никто не произнес ни слова. Она выглянула в иллюминатор. Корабль быстро шел по бурным водам. Берегов видно не было. Через борт перекатилась волна, и Рин затошнила. «Мы хотя бы разделались с Яном Юаньфу». Спросила она через некоторое время. Бадзе кивнул. Сони добрался до него, когда началась суматоха. Разморжил ему голову об стену, а тело швырнул в море, пока охрана суетилась вокруг Дадзе, оберегая ее от нас. Так что тактика отвлечения внимания в итоге сработала. Мы все собирались тебе сказать, но ты была م, не в форме. — Совсем отключилась, — добавил Рамса, хихикала, катаясь по полу. — Я в курсе. — сказала Рин. — И теперь мы направляемся в Анхилуун? — На всех парусах! За нами гонится вся императорская гвардия, но вряд ли они сунутся на территорию мук. — Еще бы! — пробормотала Рин. Она поковырялась ложкой в каше. Рамса был прав насчет плесени. Большие черно-зеленые комки сделали кашу малосъедобной. Желудок взбунтовался. Рин оттолкнула миску. Остальные Йор щурились и старались не смотреть ей в глаза. «Я слышала, что Энки и Юниген ушли», — сказала она. В ответ она получила только пустые взгляды и пожимание плечами. Рин сделала глубокий вдох. «Значит, в общем, я хочу сказать, что...» «Мы никуда не уйдем», — оборвал ее Бадзи. «Но ты...» «Я не люблю, когда мне врут, и ненавижу, когда меня продают. Дадзи должна получить свое». «Я доведу это дело до конца, маленькая спирка. Можешь не беспокоиться, я дезертиром не стану». Рин оглядела собравшихся за столом. «А что насчет остальных?» «Алтон заслуживал лучшей участи», — объявил Суни, словно этого достаточно. «Но ты-то не обязан здесь оставаться». Рин повернулась к Рамсе, невинному, гениальному и опасному Рамсе. Ей хотелось убедиться, что Рамса останется но просить об этом было бы слишком эгоистично. «Тебе не обязательно оставаться». Рамса поковырялся на дне миски. Разговор его как будто и не задел. «В любом другом месте я просто заскучаю». «Но ты же еще ребенок». «Отвали!» Он поковырялся во рту мизинцем, вытаскивая что-то застрявшее в зубах. «Ты должна понять, мы убийцы. Когда привык всю жизнь заниматься одним делом, уже трудно остановиться». И к тому же, другой вариант — оказаться в тюрьме Бахры», — сказал Бадзы. «Ненавижу Бахру», — кивнул Рамса. Рин вспомнила, что все цики были не в ладах с законом, точнее, с цивилизованным обществом, если уж на то пошло. Агаша происходила из крохотной деревушки в провинции Змея, ее жители почитали местного речного бога, охраняющего их от наводнений. После церемонии посвящения Богу, которую проходили все молодые люди деревни, Агаша стал первым шаманом за многие поколения, способным делать то, чем его предшественники лишь похвалялись. В процессе посвящения он случайно утопил двух девочек. Его же соседи, превозносившие лживых учителей Агаши, хотели казнить его, закидав камнями, но из ночной крепости прибыл Тюр, бывший командир Цики, и завербовал Агашу в свой отряд. Рамса вырос в семье алхимиков, производящих порох для ополчения, но случайный взрыв около дворца лишил его и родителей и глаза, а сам он оказался в печально известной тюрьме Бахра якобы за участие в заговоре с целью убийства императрицы, пока Тюрн не вытащил его из камеры, чтобы Рамса занимался вооружением для цики. Рин мало знала о прошлом Бадзы и Суни, когда-то они оба обучались в Академии Синегарда по классу наследия. Их выгнали, когда произошло нечто ужасное. Рин знала, что оба сидели в бахре, ни один не рассказывал подробностей. Близнецы Чахан и Кара тоже были загадкой. Они родились даже не в империи. Паникански они говорили с напевным акцентом выходцев из глухостепи. Но когда Рин расспрашивала их о доме, лишь отнекивались, мол, их дом очень далеко или их дом теперь в ночной крепости. Рин понимала, что ей пытаются сказать, как и остальным, им просто некуда больше идти. А в чем дело? – спросил Бадзы. Такое впечатление, что ты хочешь от нас избавиться. Вовсе нет, – ответила Рин. Просто, просто я не могу изгнать Феникса. Я боюсь. Чего? Боюсь вас покалечить. Отлагаю все не ограничится. Я не могу изгнать Феникса и остановить его и. Это потому, что ты новичок, прервал ее бадзы. Голос звучал так ласково, как он может быть так добр. Мы все в этом варимся. Боги постоянно хотят в нас вселиться. Ты думаешь, что стоишь на пороге безумия, но вот-вот тебя поглотит. Но это не так. Откуда ты знаешь? Потому что с каждым разом будет легче, и в конце концов ты научишься жить на грани безумия. Но я не могу обещать, что не... «Не можешь, и мы все еще раз выступим против Дадзи, и будем продолжать снова и снова, сколько потребуется, пока ее не прикончим. Тюр никогда не сдавался, когда дело касалось нас, а мы не бросим тебя, только потому цики и существуют». Рина шеломленно уставилась на него. «Она этого не заслужила, совершенно не заслужила. И это не дружба, и не преданность». Дружбу и преданность она заслуживает еще меньше. Это товарищество, связь, сотканная предательством. Императрица продала их федерации ради серебра и славы, и ни один из них не успокоится, пока реки не окрасятся кровью дадзы. Не знаю, что ей сказать. «Так заткнись и прекрати ныть!» Рамса снова подвинул к ней миску. «Лопай свою кашу, питательную плесень!» На залив Аманот спустилась ночь. Под покровом темноты буревестник летел вдоль берега, движимый такой мощной шаманской силой, что за несколько часов оторвался от преследователей из императорского ополчения. Цыки разошлись. Чахан и Кара в свою каюту, где проводили большую часть времени отдельно от остальных. Сунни и рамсы несли ночную вахту на палубе, а Абадзир растянулся в гамаке в кубрике. Рин заперлась в своей каюте, чтобы снова мысленно сражаться с Богом. Времени у нее было немного. Действие Лауданума почти истекло. Рин подперла дверь стулом, села на пол, стиснув голову коленями, и стала ждать голос Бога. Она ждала, что вернется то состояние, когда Феникс потребует полного контроля и будет кричать в ее голове, пока Рин не подчинится. На сей раз она ответит. Рин положила у колена маленький охотничий нож и крепко зажмурилась. Она чувствовала, как рассасываются в крови остатки лауданума, а из головы выветривается отупляющий туман. И с новой силой ощутила комок в груди, который никогда до конца не исчезал. И со всей ужасающей ясностью, какую давала трезвость, она приготовилась рин всегда возвращалась к одному и тому же мгновению когда несколько месяцев назад стояла на четвереньках в храме на острове спир феникс обожал этот момент потому что тогда находился на вершине своего разрушительного могущества и постоянно возвращал к этому мгновению рин пытаясь заставить ее поверить что единственный способ смириться с этим кошмаром завершить начатое он хотел чтобы она спалила корабль убила всех вокруг а потом добралась до суши и сожгла и ее. Как огонек, зародившийся с края листа бумаги, Рин должна была проникнуть вглубь континента и сжигать все, что попадается на пути, пока не останется лишь груда пепла. Тогда она успокоится. Рин услышала симфонию криков, голоса спирцев и мугенцев, отдельные сливающиеся в хор, но это не имело значения, потому что бессловесная агония не нуждалась в языке. Люди или просто безличные цифры. Но хуже всего было, когда они превращались в живых существ. Тогда уравнение становилось невыносимым. А потом из криков появился Алтон. Его лицо покрылось трещинами и превратилось в уголь. Глаза горели оранжевым, по лицу текли черные слезы. Пламя разрывало его изнутри, Ирин ничего не могла с этим поделать. «Прости», — прошептала она, — «прости меня, мне так жаль, я пыталась». «На моем месте должна быть ты», — сказал он. Его губы кровоточили и растрескивались, а потом плоть отпала, обнажив кости. «Это ты должна была умереть, ты должна была сгореть». Лицо превратилось в череп, который прижался к ней. Костистые пальцы обхватили ее за шею. «На моем месте должна быть ты». А потом Рин уже не понимала, ее это мысли или мысли Феникса, но они были такими громкими, что затопили все остальное. «Я хочу причинить тебе боль. Я хочу твоей смерти. Я хочу спалить всех вас». «Нет!» — Рин вонзила нож себе в бедро. Боль была лишь временным прибежищем, ослепительной белой вспышкой, изгнавшей из головы все остальное, а потом огонь снова вернулся. Ничего не вышло. Как и в прошлый раз, и в позапрошлый. Сколько Рин не ни пыталась, ничего не выходило. Теперь она уже не знала, зачем это делает, разве что просто мучает себя, понимая, что не сумеет обуздать бушующее в разуме пламя. Только еще один порез к многочисленным другим на руках и ногах, сделанным в последние недели. Ирин продолжала резать себя, потому что, хотя и временно, боль оставалась единственным вариантом помимо опиума. Больше Ирин ничего не могла придумать. А потом она вообще потеряла способность думать. Движения стали машинальными, все вышло так просто — Покатать шарики опиума между ладонями, высечь искрой и огонек, ощутить запах сладости, скрывающей под собой гниль. Чем хорош опиум, так это тем, что стоит его вдохнуть, и все остальное перестанет иметь значение. На несколько часов он вырвет ее из реального мира, и ей больше не придется взваливать на себя ответственность за существование. Рин вдохнула дым. Пламя отступило. Воспоминания растворились, больше ее ничто не терзало, утихла даже злость на то, что пришлось сдаться. Остался лишь сладкий-сладкий дым.